Наконец наступил пик экстаза. Нет, не пик. Ощущение было другое. Скорее, меня сбросили вниз с высокого обрыва. Я громко закричала, и все, что было в комнате из стекла, мне показалось, разлетелось в дребезги. И не только показалось. Я действительно заметила, как оконные стекла, стаканы и другие стекляшки разнесло на мельчайшие осколки, которые дождем посыпались на меня. После этого накатила ужасная дурнота. Сознание уплывало, тело похолодело. Вам такое сравнение покажется странным, но я чувствовала себя кастрюлей со остывшей кашей, клейкой, липкой, расплывшейся массой, что вяло и судорожно корчилось при каждом ударе сердца. Я вспомнила эти болезненные судороги. Много времени не понадобилось. Ту же самую тупую роковую боль я ощущала тогда — перед тем, как пыталась покончить с собой. Боль будто ломом взламывала крышку сознания, взламывала с необыкновенной силой против моей воли, вытягивала из меня превратившуюся в желе память. Это странно, наверное, но я напоминала себе мертвеца, наблюдавшего за собственным вскрытием. Как вам это — видеть со стороны своими глазами как разрезают твое тело и постепенно вытаскивают внутренности. Я лежала, содрогаясь в конвульсиях, изо рта стекала струйка слюны. Я даже обмочилась, понимала, что надо себя контролировать, но сдержаться так и не сумела. Все соединявшие мое тело винтики окончательно разболтались и выпали из своих гнезд. А в затуманенном мозгу громко стучало — до чего же я одинока, до чего же слаба и беспомощна? Плоть быстро теряла свое содержание. Все внутри меня, все, что имело какую-то форму, и все бесплотное, бесформенное, растекалось и медленно по каплям выходило из меня, как слюна или моча. Нет, так нельзя, — шевелилась в голове. Ведь так и в самом деле все вытечет, и от меня ничего не останется. Но остановить эту течку мне было не под силу. Оставалось только бессильно смотреть на это. Сколько так продолжалось, понятия не имею. Я, казалось, полностью лишилась памяти и сознания. Все, что было во мне, вышло наружу. Потом на сцену будто опустился тяжелый занавес. Темнота в один миг поглотила меня. И когда я пришла в себя, я была уже другим человеком. Крита Кана замолчала и взглянула на меня. — Вот что тогда случилось, — тихо сказала она. Я молчал и ждал, что она скажет дальше.